Глава первая «Быстрей топай!» снова пихнула меня в спину громогласная особа, прошла мимо и распахнула дверь. И тотчас яркий, ослепительный свет больно ударил по моим глазам. От слез, набежавших, я ничего не видела и запнувшись, упала, больно ударившись коленками об каменный пол. В ту же секунду ощутив под руками противную слизь и объедки. Ах ты дрянь такая, взвыла баба, хлестанув меня по спине все тем же оружием. По разлила по всей кухне. Простите, прошептала испуганно сжимаясь, смигивая слезы. Я сейчас все уберу. Конечно, уберешь!» Нужно воды. Горло пересохла, Попросила с трудом ворочая языком. во рту, словно после приторно сладкой конфеты, липко, а от странного кислого привкуса подташнивала. — "Вон ковш с водой". "Спасибо", поблагодарила, медленно пробираясь между столами, переступая через объедки. Напившись тёплой, затхлой воды, Я почувствовала себя немного лучше и беглым взглядом осмотрелась. Это была кухня. Просторное помещение, почерневшие глиняные стены, задымленные балки потолка, с которых свисали лохмы паутины. Огромные кастрюли в жирных потеках стояли на плите. Потемневший от копоти очаг с пустым вертелом над ним занимал половину помещения. Многочисленные миски, кружки, чашки были расставлены на полках у стены. Столько же высилось в тазу в ожидании, когда ее помоют. Зловоние нечистот, разлившихся по полу, и аромата свежей выпечки из печи смешались в непередаваемую какофонию запахов, от которых было дурно и кружилась голова. Растерянные Я смотрела на захламлённое, тёмное от сажи помещение с единственным окном под самым потолком и не понимала, что здесь делаю. "Тряпку возьми", снова закричала женщина, бросив в меня мокрый комок. "Куда пошла, ведро забыла, ох, дурная". С трудом понимая, что от меня требуется, Я нашла взглядом Петру и как можно быстрее проследовала к нему. Макнув пару раз в ледяную воду грязную тряпку, попыталась ее отжать, но сил не было. Руки от напряжения дрожали, ноги подкашивались, но стиснув зубы, мне все же удалось, пусть и не с первого раза, выкрутить серую от грязи воду шлёпнув тряпкой по деревянному изрезанному чем-то острым столу, ощущая тошноту от застарелых испарений. Я принялась вытирать крошки, рыбьи кости и липкую жидкость. Прибрав стол, я вновь оглядела помещение в поисках веника и метлы, чтобы собрать объедки с пола, и не нашла. Тяжело вздохнув, посмотрела на грязное, в липких разводах платье. И с трудом опустившись на колени, принялась тряпкой собирать вонючие помои. "Шустрий, давай, скоро Луис придет! не будет же он готовить в такой грязи", прикрикнула женщина, пнув в мою сторону огрызок яблока. Вот, под стол закатилось. Ничего не отвечая, я продолжила вытирать пол. Стараясь не макать большую тряпку в ведро, полное воды и уже собранных помоев, спустя час, вспотевшая от жара печи и слабости в теле, с трудом разогнув спину, я вынесла на задний двор трактира мусор. "Хм, иди переоденься", хмыкнула хозяйка этого злачного места, довольно оглядев пол. И наверх сходи, там две комнаты освободились надо убрать. Хорошо, кивнула, повернув в сторону двери, растерянно остановилась. А где? Ох, совсем из ума выжила, заворчала женщина, толкнув массивную дверь, она вышла первой. Я, уже зная тяжелую руку хозяйки, поспешила за ней следом. Дебра, где наш завтрак? тотчас грозно рыкнули из дальнего темного угла помещения, продолжив неожиданно радостным голосом: Айрис, детка, иди, приласкай меня. Ну что, встала вон под лестницей твоя комната, переоденься, да обслужи господина Томаса". "Я?" потрясенно воскликнула в бессильном отчаянье, прошептав: "Не могу, плохо мне". Господин, сейчас Клариса вам мясо подаст, а каша у Луиса нынче отменная вышла, Елейным голоском пропела Дебра. Пихнув меня к двери, процедила сквозь зубы: "Быстро смени платье и возвращайся". Я не заставила себя долго упрашивать, метнувшись к комнате, на которую указала хозяйка трактира, мышкой проскользнула в узкую щель чуть приоткрытой двери. Быстро ее захлопнув, подперла спиной и с громким всхлипом сползла на пол. Кто я? С трудом сдерживая рыдания, зажимала рот ладошкой, чтобы нечаянным звуком не привлечь к себе внимания. Я раскачиваясь из стороны в сторону, невидящим видящим взором смотрела перед собой. Не знаю, сколько прошло времени после того, как я заперлась в этой темной комнате. Продолжая беззвучно поскуливать от ужаса, выплакивала странную горечь потери, пока в дверь не стукнули с такой силой, что от неожиданности я клацнула зубами, чуть не прикусив язык. "Айрис, картошка чищенная где?" рявкнули за дверью незнакомым голосом через секунду чуть тише спросив Ты там? Да, прохрипела с трудом поднимаясь. Я догадывалась, что промолчи, дверь непременно вынесут вместе со мной. Сейчас переоденусь и выйду. «Поторапливайся!» Я мигом ответила и заметалась по коморке, гордо названной Деброй, комнатой метра полтора на четыре узкая без единого окошка со скошенным потолком клетушка в которой стояла кровать небольшой шкаф колченогий табурет заменял прикроватную тумбочку дырявая дорожка у подножья кровати и зеркальце размером с ладонь на стене платье более-менее чистое нашла бесевшим на плечиках в шкафу Их было всего два: серая и коричневая. Сшитая из ужасной ткани, длиной до колена, с глубоким вырезом, что грудь с того и гляди вывалится. Почему я выбрала именно такой фасон, оставалось для меня загадкой, как впрочем и все, что меня сейчас окружает. Странные ощущения и довольно пугающие когда ты совершенно ничего не помнишь, знаешь свое имя, услышав его из уст посторонних тебе людей, уверенная, что оно тебе не принадлежит. Айрис распахнула дверь дебра, злобно прошипев, прерываемые тягостные мысли. Я тебе сказала комнаты прибрать. Сейчас бегу пискнула, не решаясь подойти к разъяренной тетке, испуганно замерла у кровати. "Я быстро управлюсь. Иди уже и на кухню сразу возвращайся". Все же толкнула меня дебра, не позволив пройти без ее болезненного тычка. Не глядя на заполненный с утра пораньше зал, где почти за каждым столом развалившись на лавках Сидели помятого вида мужики и не менее помятые девицы. Я практически взлетела на второй этаж и растерянно замерла, не зная куда идти дальше. Комнат было по пять с каждой стороны, и две из них освободились. Но какие, я не спросила. Возвращаться к хозяйке не хотелось, а стучаться в каждую и проверять Небезопасно и страшно. Медленно идя по коридору с облившими и повидавшими жизнь стенами, я останавливалась у каждой двери, внимательно осматривала их, пытаясь найти хоть какую-нибудь подсказку. Прислушивалась, силясь понять, есть ли кто за ними. Но пока все осмотренные двери были совершенно одинаковые даже следы от грязной обуви внизу были схожи. "Ой, малышка, ты ко мне?" неожиданно громко раздался игривый голос у меня за спиной, заставив меня испуганно обернуться. "Нет, Дебра приказала комнаты прибрать", Просипела я, пятясь от лоснящегося от пота и жира плешивого мужика с просто огромным животом-бочкой. На его личине отражался тусклый свет лампы, висящей на стене, а беззубая улыбка не добавляла мужчине очарования. "А, седьмая и вторая", подсказал мужчина, и в тот момент я была искренне ему благодарна, пока не услышала продолжение и не заметила похотливый блеск в его глазах. Могу подсобить!» Нет, мне поторопиться сказали. Пискнула быстро рванув к двери с деревянным номерком под цифрой два. Комната оказалась действительно пуста. Повернув на пару оборотов вставленный в замок ключ, я несколько раз дернула за ручку, чтобы удостовериться, что дверь заперта, и только тогда с облегчением выдохнула. Мельком окинув взглядом убогую обстановку небольшого помещения, скривилась отмерзение. Узкая кровать с собранным в кучу постельным бельем, с подозрительный на вид жёлтой лужей на простыне. На полу с одной стороны койки лежал круглый пестрый коврик. Стол завален объедками и пустыми бутылками. Стул, на котором висело полотенце в кровавых разводах. Шкаф с открытой дверцей был пуст, и табурет с кувшином и тазом с чуть розоватой водой в нем. Замерев у порога, я рассеянно осматривала комнату, не зная, с чего начать. В итоге предпочла менее противное занятие убрать постельное белье с кровати. Собрала серую простыню, стараясь не задеть рукой желтую ложу. Еще одна простыня, заменявшая под одеяльник, полетела на пол. Добравшись до комковатой подушки, с трудом пересиливая тошноту, подступающую в горло, я стянула мокрую наволочку, когда почувствовала на своем теле руки, которые больно сжав мою талию, прижали меня к чьему-то телу малышка айрис вот ты и попалась прошептал хриплый мужской голос